Джей Кристоф, Эми Кауфман, Звезда Авроры. Это не те герои, которых мы искали, но нашли мы только этих. Если не можешь найти свой экипаж, если до сих пор его ищешь, то вот он. Часть 1 Девушка не в своем времени. Глава 1 Тайлер. «Я же не успею к набору». хетфилд разваливается на части. Чёрные дуги квантовых молний превращают корпус в металлический шлак. В скафандре опять 17 сигналов тревоги, никак не открывается замок этого проклятого криомодуля, а под черепом гудит и гудит одна вот эта мысль. Не та, что надо было мне остаться в койке и спокойно спать ночью, Не то что надо было в упор не слышать этого проклятого сигнала бедствия и лечь на обратный курс к Академии Авроры. И не та, что очень уж дурацкая получается смерть. Вот нет. Глядя в лицо смерти, Тайлер Джонс, командир экипажа, первый класс, думает одно и только одно. «Я же набор пропущу к чертовой матери». Нет, конечно, если всю жизнь работать ради одной цели, эта цель будет для тебя важна даже в критический момент. Но для трезвомыслящего человека угроза испариться в разбитом звездолёте, дрейфующем в межпространственном измерении, была бы чуть важнее, нежели успех в школе. Я только это хочу сказать. Смотрю на девушку, спящую в криомодуле, коротко стриженные чёрные волосы, странная белая полоса поперёк чёлки, веснушки, серый комбинезон, выражение лица блаженное, какое бывает только у детей и у криогенно замороженных. интересно Как её зовут? Интересно, что бы она сказала, если бы знала, что я из-за неё отвод погибну. встряхиваю головой и бурчу про себя, еле слышно в рассыпающемся горящими клочьями корабле сквозь вопли сигналов скафандра. Хорошо бы она этого стоила, Джонс. Вернёмся немножко назад, точнее, на 4 часа назад. Обычно рассказ следует начинать с какого-то захватывающего события, но теперь придётся вам объяснять, Что тут вообще делается? Чтобы вам не безразлично было, испарюсь я или нет. Потому что мне лично испаряться очень не хочется. Значит так. Четыре часа назад лежу я у себя в кубрике в Академии Авроры, таращусь наизнанку матраса, на котором спит Бьеркман, и молю Творца, чтобы наши инструкторы устроили учебную тревогу, типа сбоя гравитации или хоть просто пожарную. В ночь перед набором они вряд ли, конечно, станут нарушать наш отдых. И все равно я молю Творца, потому что А. Бьеркман никогда не храпел, а сейчас храпит, и я не могу заснуть. Б. Хочется, чтобы отец завтра меня видел, и я не могу заснуть. В. это ночь перед набором, и я не могу заснуть. Понятия не имею, чего я так заведен. Должен быть холоднее льда. Все экзамены сдал с блеском, закончил первым почти по всем предметам. 99-й процентиль среди всех кадетов Академии. Джон Стайлер, командир экипажа первый класс. Золотой мальчик. Так меня другие альфы прозвали. Мне это, бывает, бросают как оскорбление, а я считаю комплиментом. Никто не работал так, как я, чтобы сюда попасть. Никто не работал так, как я, когда сюда попал. И вот сейчас эта работа должна дать плоды, и завтра набор, а я заработал 4 из 5 первых выборов и наберу себе лучший экипаж из всего выпуска, такой экипаж, какого еще не было в Академии Авроры. Так от чего же я не могу заснуть? С глубоким вздохом признав свое поражение, я выбираюсь из койки, натягиваю форму, рукой приглаживаю светлые волосы. Глянув на Бьёркмана с желанием его убить или хотя бы заткнуть, я прикладываю ладонь к дверной панели и тихо выхожу в коридор, дверью отсекая храп. Время позднее. 2.17 по станционному времени. Освещение приглушено ради имитации ночной темноты, но флуоресцирующие полосы на полу светятся, и я пробираюсь по коридору. Пингую собственного унигласа, свою сестру скарлет но она не отзывается. Думаю, не связаться ли с Кэтт, но она наверняка спит. Как и мне надо бы. Медленно иду вдоль длинного пластального окна, глядя на горящую за ним звезду Авроры, бледным золотом скользящую по краю рамы. В мифологии Старой Земли Аврора была богиней рассвета. Она возвещала наступление дня и конец ночной тьмы. Кто-то когда-то дал ее имя звезде, а эта звезда дала свое имя и Академии, вращающейся вокруг нее по орбите и легиону Авроры, которому я посвятил жизнь. Пять лет здесь живу. Мы со Скарлетт записались в тот день, когда нам исполнилось 13. Мы близнецы. Рекрутер на станции Новый Геттисберг помнил нашего отца. Выразил нам сочувствие. Обещал, что мы еще рассчитаемся с этими гадами, что жертва отца, жертвы всех наших солдат не будут напрасны. Интересно, верю ли я в это еще? Спать бы мне сейчас надо, и я не знаю, куда иду. Да нет, как раз это я знаю. Пробираюсь по коридору в стыковочный отсек, стиснув зубы, сунув руки в карманы, чтобы не было видно кулаков. Спустя четыре часа... Калачу этими самыми кулаками по замку криомодуля. В этой камере еще сотни таких модулей, все обрамлены слоем бледного иния. Лед под моими ударами трескается, но замок не открывается. Уни-Глаз в беспроводном режиме подбирает к нему ключ, но это слишком медленно. Если в ближайшее время не выберусь отсюда, я покойник. В Хэтфилд бьет очередная волна, корабль весь сотрясается. На это развалине гравитации нет, падать некуда, но я цепляюсь за криомодуль, меня мотает, как детскую игрушку, шлемом ударяет о соседний модуль и добавляет к 17 сигналам тревоги еще один разрывающий уши. Внимание! Нарушение целостности скафандра. Поврежден резервуар H2O. Вот цена Девушка в модуле кривится во сне, будто ей привиделось что-то нехорошее. Я на секунду задумываюсь, как это потом отразится на ней, если мы отсюда выберемся живыми. И тут чувствую сзади на шее что-то мокрое, внутри шлема. Выворачиваю голову, пытаюсь понять, что там, и влага растекается по шее. Поверхностное натяжение растягивает ее на моей коже. Значит, повреждена питьевая трубка, и резервуар для воды проливается внутрь шлема. Так что даже если буря меня не прикончит, то минут через семь шлем наполнится водой, и я стану первым в истории человеком, утонувшим в глубоком космосе. Если мы отсюда выберемся живыми это вряд ли бурчу я про себя это вряд ли говорит лейтенант три с половиной часа тому назад я стою в пункте управления полетами академии авроры на полетной палубе дежурит лейтенант Лексингтон, и она старше меня всего на два года пару месяцев назад на вечеринке по случаю дня основания она выпила лишнего и сказала мне что ей мои ямочки нравятся с тех пор я ей улыбаюсь при каждом случае но ну, раз они у тебя есть Так не их. Даже в такой час в ангарах кипит жизнь. С моего полуэтажа я вижу, как разгружают тяжелое грузовое судно из Тросканского сектора. Здоровенный корабль висит у бокового выступа станции, и корпус его потрепан миллиардами оставшихся за гормой километров. Вокруг него гулким металлическим роем вьются автоматы-грузчики. Я оборачиваюсь снова к лейтенанту, улыбку на одно деление шире. Ну, всего-то на час, Лекс, прошу я. Второй лейтенант Лексингтон приподнимает тёмную бровь. «Вы, быть может, хотели сказать всего-то на час, мэм, кадет Джонс?» «Ой, перегнул». «Так точно, мэм. Я отдаю честь как можно чётче». «Виноват, мэм». «Тебе всё-таки поспать бы?» — вздыхает она. «Не могу заснуть, мэм». «Переживаешь насчёт завтрашнего набора?» Она встряхивает головой, улыбается. «Наконец-то! Ты в своей параллели первый среди Альф. Тебе-то чего волноваться?» «Просто нервозность», — я киваю в сторону «Фантомов» в ангаре 12. «Разведчики изящны, каплевидны, черны, как внешняя пустота». Подумал, что неплохо бы ее использовать и налетать еще пару часов в складке. Улыбка лейтенанта гаснет. «Не разрешаю. Кадетам не положено выходить в складку в одиночку, Джонс». «У меня высшая похвала от полетного инструктора, и завтра я уже полноправный легионер. Дальше четверти парсека заходить не буду». Наклоняюсь ближе, улыбку включаю на форсаж. «Я же не стану вам врать, мэм!» Медленно, очень-очень медленно она улыбается в ответ. «Ямочки, спасибо!» Через 10 минут я сижу в кабине «Фантома». Двигатели разогреваются, система ангара загружают мой корабль в пусковую трубу, и я с беззвучным рёвом вылетаю в черноту. За защитными экранами мерцают звёзды. Пустота тянется вширь, в вечность. Станция «Аврора» озаряет темноту у меня за спиной. Быстрые крейсеры и неуклюжие линкоры зачалены в её ангарах или прорезают окружающую тьму. Я меняю курс, чувствую приступ головокружения при отключении гравитации, и за оболочкой станции оно сменяется ощущением невесомости. Впереди, примерно в 5000 километров от носа станции, высятся ворота складки, здоровенные, шестиугольные. Опоры их мигают в темноте зелёным. Внутри видно дрожащее поле, истыканное яркими точками света. В наушниках треск. «Фантом-151!» — говорит диспетчер «Авроры». «Вход в складку разрешаю. Прием!» «Аврора, вас понял. Жму на двигателе. При ускорении меня вдавливает в противоперегрузочное кресло. Автопилот берет на себя управление, и огни ворот складки пылают ярче солнца. Я беззвучно погружаюсь в бесконечное бесцветное небо. Меня ждут миллиарды звезд. Складка широко открывается, проглатывает меня целиком, и в этот момент я не слышу ни рёва своих двигателей, ни звона навкома. Стихает тревога перед завтрашним набором и воспоминания об отце. На краткую секунду всё сменяется тишиной Млечного Пути, и ничего не слышно. И ничего не слышно. Когда мне удается, игнорируя тревожные сигналы скафандра, открыть криомодуль, ползущий по затылку водяной ком достигает ушей. Я изо всех сил трясу головой, но при нулевой гравитации жидкость обволакивает кожу, здоровенной каплей студня заливает левый глаз, наполовину меня ослепляя. Изо всех сил, стараясь не ругаться, срываю печати криомодуля и рывком распахиваю дверцу. Здесь, в складке, спектр монохромный, все в оттенках черного и белого. Так что, когда лампа криомодуля переключается на иной вид серого, я не сразу понимаю, что это за цвет, но вдруг... «Красная тревога. Стазис прерван. Модуль 7173 разбит. Красная тревога». Мониторы мигают предупреждением, а я погружаю руки в вязкий гель, вздрогнув от пробившего скафандр холода. Понятия не имею, что будет, если вытащить девушку из криомодуля преждевременно, но оставить её на волю бури — это убить наверняка. А если я сейчас быстро отсюда не уберусь, со мной случится то же самое. Так что да. Дело пахнет керосином. К счастью, корпус хетфилда разбился уже сто лет назад, и в нем нет атмосферы, которая стала бы высасывать тепло из тела девушки. К несчастью, это значит, что и дышать ей нечем. Но препараты, которыми ее накачали перед заморозкой, достаточно замедлили метаболизм, и несколько минут без кислорода она выдержит. Так что относительно неспособности дышать меня больше мое состояние беспокоит, учитывая, что вода продолжает поступать под шлем. Девушка невесомо лежит на крышке модуля, привязанная шлангами капельниц, всё ещё облепленная криогелем. Хэтфилд снова дёргается, и я рад, что не слышу, что же именно делает с корпусом буря. Взрыв угольно-чёрной молнии прошивает стену совсем рядом, расплавляя металл. Вытекшая вода с каждой секундой подползает ближе к рту. Горстями зачерпывая вязкую массу с лица девушки, Я швыряю её через всю камеру, она шлёпается на другие криомодули, их тут ряды за рядами, все заполнены тем же охлаждающим гелем, и в каждом плавает человеческая мумия. Все мертвы. Сотни их. Тысячи. Все до единого мертвы на этом корабле. Кроме неё. Голографический дисплей в шлеме мигает, молния расплавляет ещё кусок корпуса, с бортового компьютера Фантома приходит сообщение. Опасность. Интенсивность бури возрастает. Рекомендую немедленно покинуть данную зону. Повторяю, рекомендую немедленно покинуть данную зону. Ага, спасибо за совет. Надо бы девушку оставить здесь, уверен, мне никто и слова не скажет. Какую галактику увидит она, когда проснётся? Творец. Да она мне спасибо скажет, если я брошу её в буре. Но я оглядываю трупы в других модулях. Все эти люди неведомо сколько лет назад стартовали от Земли и залегли в спячку в ожидании новых горизонтов а проснуться ему уже не суждено. Тут я чувствую, что просто не могу бросить девушку здесь на погибель. На этом корабле хватает призраков и без того». Отец любил рассказывать такие истории о призраках, про складку. Мы с сестрой на них выросли. Поздними вечерами он сидел и рассуждал о старых временах, когда человечество только делало первые робкие шажки прочь от терры. «Вот тогда, — говорил он, — мы впервые и открыли пространство между пространством, где ткань Вселенной сплетена несколько иначе. И поскольку мы, ранее народ очень изобретательный, мы его и назвали в честь той единственной и волшебной возможности, которую оно нам предоставило. Складкой назвали. Возьмите лист бумаги и представьте себе, что это целиком галактика Млечного Пути. Вопросов можно задать много, но вы мне поверьте, Да просто взгляните на эти ямочки. Так вот, а теперь представьте, что один угол листа — это где вы сейчас, а противоположный угол — через весь-весь-весь лист другой край галактики. Топите хоть со скоростью света, сто тысяч лет будете добираться. Да, но что будет, если сложить лист пополам? Вот теперь углы соприкасаются, да? И тысячи столетий пути превращаются в неспешную прогулку до конца улицы. Невозможное становится возможным. Вот это нам и позволяет делать складка. Штука в том, что невозможное всегда имеет свою цену. Отец нам рассказывал про это жуткие истории, бури вылетающие неоткуда и отсекающие целые секции космоса, первые исследовательские корабли, попросту исчезнувшие, ощущение дыхания в затылок, будто ты ни на одно мгновение не останешься один. Оказывается, действие путешествия по складке на разум тем сильнее, чем этот разум старше. Не рекомендуется никому после 25 лет без предварительной заморозки. Для службы в Легионе у меня есть 7 лет, а после остаток жизни мне светит лишь штабная должность. Но в этот момент, всего лишь час с лишним тому назад, я веду фантом, переплывая звёздные моря в считанные минуты. Глядя, как размываются светила, космос между ними идёт рябью, и расстояние теряет смысл. И всё же я начинаю его уже чувствовать. Дыхание в затылок. Неслышные голоса издали. Я уже достаточно долго здесь пробыл. Завтра набор. Пора сворачиваться. Творец. Что я вообще тут делаю? Начинаю прокладывать курс обратно к Академии Авроры, и тут на экран выходит сообщение, повторяющееся, автоматическое. Сигнал СОС. Подложечка начинает неприятно ныть. Я смотрю на эти три буквы на дисплее, Устав «Легиона Авроры» гласит, что все корабли обязаны откликаться на сигнал бедствия, но у меня сканер показывает бурю возле источника сигнала, и ширина бури примерно 4 миллиона километров. Компьютер выводит на экран код идентификации сигнала бедствия, идентификация корабль Терры класса «Ковчег», обозначение хетфилд «Не может быть», — шепчу я. О катастрофе «Хэтфилда» знают все. В ранние земные дни экспансии в складке исчез целый корабль. Этой трагедией окончился век совместных исследований космоса. Погибло около 10 тысяч колонистов. И тут компьютер выдает на дисплей еще одно сообщение. «Внимание! Обнаружен биосигнал. Единственный живой. Повторяю, единственный живой. Дух Творца!» — шепчу я. «Дух Творца!» — кричу я. Очередная дуга квантовой молнии рвёт корпус Хэтфилда в паре метров от моей головы. Атмосферы тут нет, да и всё равно в ушах у меня вода, так что я не слышу, как кипит металл. Но в животе что-то дёргается, и залившая шлем вода внезапно становится солёной на вкус. Она теперь накрыла рот, сухими остались только нос и правый глаз. Нашёл я девушку не сразу. Пришлось под приближающуюся бурю прочесать лишённый света потроха Хэтфилда пролететь мимо тысяч трупов в криомодулях. Что их убило, как осталась жива эта единственная девушка, непонятно совсем. Но, наконец, я её нашёл. Свернулась в модуле, закрыв глаза, будто просто дремала. Спящая красавица. И сейчас, пока тряска вышибает из меня весь дух, она продолжает спать. Вода в шлеме плещется, я её случайно вдыхаю, закашливаюсь, лавя ртом воздух. Минуты две ещё до того, как я утону. И я поэтому просто выдёргиваю у девушки дыхательную трубку, вырываю иглы капельниц из вен, кровь её застывает в вакууме кристаллами. Она всё это время не шевелится, но морщится, будто застряла в нехорошем сне. Начиная понимать это чувство. Водяной пузырь покрывает уже оба моих глаза, смыкается с обеих сторон над ноздрями. Я щурюсь на размытую картинку, держа девушку ближе к себе, и отталкиваюсь ногой от переборки. Мы оба невесомы, но при такой тряске корабля и почти ослепившей меня в воде очень трудно держаться от траектории. Влетаем в блок криомодулей, наполненных давно умершими телами. Интересно, сколько из них она знала? Отлетаю от дальней стены, пальцами пытаюсь зацепиться. Все брюхо корабля — сплошная путаница, сотни камер, набитых криомодулями. Но экзамен по ориентированию в невесомости я сдал с отличием и точно знаю, куда нам надо. Даже знаю, как добраться до стыковочного ангара хетфилда и ждущего меня там фантома. Только вода закрывает ноздри и уже не могу дышать. Да, это звучит плохо, сам понимаю. Ладно, это и есть плохо. Но раз я не могу дышать, значит мне и подача кислорода больше не нужна, и я нацеливаюсь в коридор, ведущий прочь от криомодулей. Хватаюсь за спину скафандра, нахожу нужную сплотку кабелей и выдергиваю их. Взрыв высвободившегося О2 действует как реактивный ранец, и мы летим. Я крепко прижимаю девушку к груди, свободно рукой направляю нас, щури сквозь заполнившую шлем воду. Легкие горят. Молнии режут стену, плавя титан, как масло. Корабль дрожит, нас бросает к стенам и консолям, я отталкиваюсь от них ботинками, как-то держась на курсе. Наружу. Прочь. Мы в стыковочных ангарах. Мой фантом на дальней стороне, тёмное размытое пятно в моём подводном зрении. Огромные клубящиеся облака бури ждут прямо за дверями ангара. Чёрные молнии в воздухе, чёрные пятна в глазах. Вся галактика ушла под воду. Я почти оглох, почти ослеп, и только одна мысль возникает в мозгу. Мы всё ещё слишком далеко от корабля. Не меньше двухсот метров, и в любую секунду может взбрыкнуть дыхательный рефлекс, Я вдохну полной лёгкие воды и тут, когда уже видно спасение, погибну. Оба погибнем. Выручай, Творец. Бьёт молния, лёгкие орут, сердце орёт, весь Млечный Путь орёт. Я закрываю глаза, думаю о сестре. Пусть у неё всё будет хорошо. Приступ головокружения, и я чувствую рукой прикосновение его. Металла. Знакомого металла. Что за... Открываю глаза, и мы парим прямо рядом с моим фантомом, входной люк под пальцами. Не может быть. Я же никак не мог. Тайлер, не время для вопросов. Рву крышку люка на себя, втаскиваю внутрь нас обоих и захлопываю его. Тесная шлюзовая камера наполняется О2, я срываю шлем и стираю воду с лица. Из легких вырывается дыхание, я сворачиваюсь в клубок, плавая в воздухе, ловя ртом воздух, частыми вдохами вентилируя легкие. Перед глазами пылают чёрные пятна. хетфилд мечется, мой фантом бьётся в стыковочных скобах. Тайлер, надо действовать. Шевелись, чёрт тебя побери. Рванув на себя люк шлюза, втискиваюсь в кресло пилота. Лёгкие рвутся болью, из глаз текут слёзы. Хлопаю по кнопкам системы запуска, врубаю реактивные двигатели ещё до того, как нас отпустили стыковочные скобы, и вылетаю из брюха хетфилда будто мне хвост подожгли. Буря ширится, катится за нами, все датчики в красной зоне, тяга отбрасывает меня в кресло, на грудь давит гравитация, ускорение. Я и так в кислородном голодании, и это уже слишком. С трудом трясущимися руками включаю свой сигнал бедствия и начинаю тонуть. В белизне, что у меня за глазами. Она того же цвета, что звезды, мигающие из всей этой бесконечной черноты. И какая же последняя мысль мелькает у меня, пока я не отрубился? Не то, что я спас кому-то жизнь. Не то, что я понятия не имею, как мы проделали последние 200 метров к шлюзу моего фантома, когда нас ждала верная смерть. Мысль только одна. Я пропустил набор.